Эксперимент номер семь. Принцип Дженни Крейк. Ваши мысли и сознание — строительные леса для физического тела. Тело просто выражает вашу точку зрения на мир. Карл Фредерик, автор книги «East Plain the Game» — The New Way. Предпосылка. Среда, в которой вы живёте, реагирует на ваши мысли и эмоции — Доказать это нам помогут весы из ванной комнаты. Да, это эксперимент, в котором вы предлагаете свое тело науке. Но не волнуйтесь, это всего на три дня. А к конечному результату, снижению веса, активно стремится 90% из нас, по крайней мере, согласно исследованию карнельского университета. Двое или трое счастливчиков, которые надеются набрать вес, могут ожидать улучшения здоровья прибавления сил. Ваша пища, как и все остальное в мире, наполнена энергией. Вместо того, чтобы с ней бороться, как это делает большинство из нас в своем стремлении похудеть, вы легко можете сбросить несколько килограммов, не меняя ничего в диете. Конкретная предпосылка этого эксперимента состоит в том, что энергия, получаемая с пищей, изменяется в зависимости от того, что вы говорите и думаете. Все, что вы видите на тарелке, не статичные кусочки пищи, а частицы динамической энергии, которые подслушивают каждое ваше намерение. И хотя диетологи не могут точно измерить ваши мысли, чтобы включить их в список ингредиентов на этикетках продуктов питания, им придется их учесть, если они хотят точно знать, как эта банка с фасолью или пачка макарон скажется на вашем здоровье. Энергия ваших мыслей поступает в организм вместе с кальцием и витамином D. Посмотрите документальный фильм Тома Шеддика «Я». Весь фильм удивителен, но обратите пристальное внимание на сцену, где Шеддик, известный голливудский режиссер, посещает Институт математики сердца, некоммерческую исследовательскую организацию, которая изучает стресс и человеческую энергию. На видео Роллин МакКрейти... уже давно занимающий в Институте пост директора по исследовательской деятельности, подсоединяет электроды к емкости с йогуртом. Хотя йогурт обычно рассматривается как инертное вещество, Макрейти использует электроды, чтобы продемонстрировать, как йогурт реагирует на мысли и эмоции Шедьяка. Стрелка на регистраторе биологического отклика начала сильно колебаться, когда испытуемого спросили о первом браке. Она зашкаливала, когда он заговорил о своем адвокате, с которым у него было незаконченное дело. Йогурт, никоим образом не привязанный к Шедьяку, считывал его эмоции. Когда режиссер снова обратил внимание на настоящее, вернулся в комнату, стрелка замерла. «Мы точно не знаем, как это работает, но у нас есть неопровержимые доказательства того, что человеческие эмоции создают самое настоящее энергетическое поле — которая может влиять на другие живые системы», — говорит МакКрейти. «Так что подумайте об этом. Сколько раз вы говорили или думали что-то вроде «мне очень сложно похудеть». Я просто смотрю на кусок шоколадного торта, но уже набираю вес. У меня медленный обмен веществ. Мысли не только воздействуют на наше самочувствие, но радикально меняют наше тело. В 1960-х Клифф Бакстер, бывший агент ЦРУ, попал в заголовки газет, когда обнаружил, что растения могут узнавать о намерениях человека. В 1966 году, после ухода из ЦРУ, Бакстер основал агентство по выявлению лжи, которое до сих пор считается крупнейшим в мире. Однажды ночью, сидя в своем нью-йоркском офисе, он решил прикрепить гальванометр к комнатному растению. Это произошло случайно, он просто хотел убить время. Бакстер обнаружил, что украшавшая офис драцена, принесённая секретарём, реагировала не только на физический ущерб. Он обмакивал листья растения в горячий кофе и жёг их спичкой. Но и на его намерение. Он был шокирован и почувствовал, что ему хочется выбежать на улицу и кричать на весь мир «Растения могут думать». Вместо этого он решил тщательно исследовать – как именно растение реагируют на его мысли. Используя высокотехнологичное полиграфическое оборудование, он смог доказать, что растения реагируют на человеческие мысли и эмоции. Он протестировал десятки сортов растений, которые люди ежедневно употребляют в пищу, и обнаружил, что они реагируют на звуки, неразличаемые человеческим ухом, а также на волны инфракрасного и ультрафиолетового света — длины которых невидимы для нашего глаза. Венский биолог Рауль Франц, умерший в 1943 году, до того, как появилось такое сложное оборудование, предполагал, что растения постоянно наблюдают за миром и регистрируют события и явления, о которых люди в свете нашего антропоцентрического взгляда на мир ничего не знают. «При же здесь напольные весы?» В год мы потребляем примерно тонну пищи, основную часть которой составляют растения. Конечно, их обрабатывают, перемалывают и измельчают так, что узнать растение почти невозможно. Но большая часть нашей пищи живая зелень, которая может чувствовать. Остальная часть нашего рациона поступает с пищей животного происхождения. А животные, угадайте что, тоже получают энергию из растений. Таким образом, Почти все продукты питания, напитки, интоксиканты и лекарства, необходимые нам для поддержания здоровья, получены из растений, которые, как доказали Бакстер и многие другие учёные, способны читать наши мысли. Вы понимаете, о чём я говорю? То, что вы думаете и говорите о себе, о своём теле и о своей пище, является стержнем, на котором держится ваше здоровье. Религиозный фанатизм при подсчёте калорий и жиров может стать основным препятствием между вами и вашим идеальным весом. «Война с едой». «Чем более человек одержим желанием похудеть, тем выше вероятность того, что он не похудеет никогда». Агюстен Берроуз, американский писатель. «Диеты — наши враги. Они превращают нас в сумасшедших и толстых параноиков». Не нужно быть ученым, чтобы понять, что диеты не работают. Так почему же мы упорствуем, терпим лишения и дисциплинируем себя во имя диет, раз они не дают нам ничего хорошего? Подумайте об этом так. Если вы пришли за зарплатой, а босс сказал, «Извините, но мы решили не платить вам на этой неделе», продолжали бы вы работать там неделю за неделей, надеясь, что когда-нибудь он передумает». Даже написание этого слова указывает на вред от диет. Кто хочет поработать с системой, в самом названии которой заложено понятие смерти? Достаточно сказать, что у большинства из нас очень сложные отношения с едой. Просто подумайте об индустрии диет с годовым оборотом в 60 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы наслаждаться удивительной и живительной пищей, мы боимся ее, презираем и виним за то, что видим в зеркале. Это токсичное отношение в духе люблю, ненавижу. Пока вы держите в себе негативную энергию и тратите время на то, чтобы похудеть, вы будете получать негатив и состояние желания похудеть. Мало того, что этот тип мышления непродуктивен, он не даёт вам изменить своё тело, которое является барометром вашей системы убеждений. Ваши клетки подслушивают всё, что вы говорите и думаете. Поэтому, пренебрежительно отзываясь о своих дрожащих предплечьях или постоянно прокручивая мысль о недостатках своей талии, вы буквально впрессовываете негатив в мышцы, железы и ткани вашего тела. Это может вас шокировать, особенно если вы проводите большую часть дня, размышляя о своем уродливом целлюлитном теле, которое в норме должно быть здоровым. тело может лечить и регулировать себя без каких-либо побуждений с вашей стороны. Но когда вы начинаете неистово считать калории, то отказываетесь позволить ему измениться. Случай из жизни. Наше тело – ходячий кристалл. Мы храним электромагнитную энергию. Мы можем получать, передавать и хранить электромагнитную энергию. Доктор Норман Шилли. Врач- специалист по холистической медицине, нейрохирург. Сейчас я сообщу такое, что вам будет лучше присесть. Когда Алан Фингер, ныне знаменитый учитель йоги, был подростком, он сбросил около 45 килограммов за один месяц. В этом ему помог отец, Мани Фингер. После обучения в Индии он привез мощную программу дыхания по методике йоги, который обучил своего сына, страдавшего избыточным весом. Через месяц выполнения дыхательных упражнений, инструмента перемещения энергии, Аллен сбросил 45 кило. «Я знаю, что вы думаете. Это невозможно, этого не может быть. Позвольте мне остановить вас. Все эти мысли, которые издеваются над бесконечными возможностями, только мешают вам». «Чтобы изменить свою энергию, вы должны изменить мышление. Слово «невозможно» должно уйти из вашего словарного запаса навсегда. Моя подруга пыталась похудеть около 30 лет. Она перепробовала всё, включая физические упражнения и ограничения в еде. Ничего не получалось. Наконец, она проконсультировалась со специалистом по технике эмоциональной свободы, хотя сначала она не могла поверить, что простое надавливание на точки меридиана тела на самом деле может быть эффективно в борьбе с весом. Подруга была в отчаянии. Через месяц после разблокирования застрявшей энергии она сбросила все эти упрямые килограммы, смогла избавиться от лишнего веса и до сих пор выглядит потрясающе. Что касается того, что Аллен Фингер потерял 45 килограммов за один жалкий месяц, то вы можете прочитать об этом в «Брисон Space, книге, которую он написал вместе с учителем йоги Катриной Репко. Что вы потеряете, если предположите, что это возможно? Я также настоятельно рекомендую книгу под названием «Биология веры» Брюса Липтона, микробиолога, который преподавал в Стэнфордском университете. Брюс обнаружил, что вне зависимости от того, во что мы верим, «На тело больше влияют наша энергия и мысли, чем ДНК». Липтон рассказал замечательную историю о группе пациентов с больными коленями. Первая группа перенесла сложные операции на колени. Люди из второй группы считали, что им тоже провели операцию. Однако на самом деле врач лишь сделал на их коже надрезы. При этом обе группы поправились одновременно — и пациенты из первой группы вскоре смогли ходить и делать всё, что делали до травмы. Это довольно сильный эффект плацебо, и он должен стать убедительным доказательством того, что нам необходимо видеть себя великолепными, отказавшись от негативного мышления. Всё, на чём вы концентрируетесь, будет проявляться в вашей жизни снова и снова, масштабироваться. И если вы сосредоточены на том, чтобы быть толстым и нуждаться в диете, именно эта реальность станет вашей жизнью, определит вектор ее развития. Метод. Сама жизнь — правильный перекус. Джулия Чайлд, американский автор, шеф-повар и телеведущая. В этом эксперименте мы собираемся отказаться от постоянного недовольства потребляемой пищей. Вы будете думать о каждом кусочке, который входит в ваше тело, как о лучшем друге, или, по крайней мере, как о хорошем и питательном товарище. Энергопрактик Томас Ханна говорит, что когда мы смотрим на тело человека, то наблюдаем за движением его ума. Наши убеждения заставляют нас набирать вес в большей степени, чем бананово-кремовый пирог, от которого мы не смогли удержаться. Итак, Для начала воздержитесь от того, чтобы негативно отзываться о собственном теле. Вы можете заметить, что это трудно. Каждый раз, прежде чем отпустить пренебрежительный комментарий, обдумайте его. Если не вслух, то, по крайней мере, про себя. Например, вам позвонил лучший друг, и вы, не думая, готовы выпалить. «Вчера я съел целый пакет попкорна с маслом, наверное, пополнял килограмма на 4. Вместо этого скажите что-то вроде «Ну, я съел полпачки попкорна, но в фильме видел Антонио Бандераса без рубашки, и думаю, что он выглядит полнее меня». Не нужно быть скромным, нужно признавать, что вы потрясающи. Еда насыщена энергией, приём пищи должен быть полностью положительным опытом, но мы так от этого отвыкли, что эксперимент может показаться многим самым трудным из всех изложенных». Поскольку чувство вины при приёме пищи — укоренившаяся привычка, эксперимент может показаться мучительным. Процесс займёт некоторое время. Возможно, вам даже придётся повторить эксперимент, если вы заметите, что старые модели мышления и поведения начинают проявляться, когда вы задаётесь вопросом, сколько калорий или граммов жира вы собираетесь съесть. Вот почему эксперимент занимает 72 часа — А не 48, как большинство других. Мы хотим доказать, что ваши мысли и энергия постоянно взаимодействуют с окружающим миром. Помните время, когда люди молились перед едой. Моя семья всегда так делала, даже в ресторанах, что смущало меня до бесконечности. Я ведь тогда еще училась в средней школе. Теперь я знаю, что молитвы передают пище позитивную энергию и хорошие мысли. Не думаю, чтобы мы осознавали этот факт в то время, но я должна сказать, что ни у кого в моей семье не было проблем с весом. Итак, во время этого эксперимента вы собираетесь сделать следующее. Первое. Не ведите разговоров о своем теле. Если возможно, воздержитесь от негатива любого рода. Второе. Прежде чем отправить пищу в рот, пошлите ей любящие мысли — возложите на нее руки и благословите ее. Третье. Сосредоточьтесь на том, чтобы наполнить каждый кусочек любовью, радостью и миром. Вот и все. Встаньте на весы в день начала эксперимента и еще раз через три дня. Лист лабораторного отчета. Принцип. Принцип Дженни Крейк. Теория. Ваши мысли и сознание — строительные леса для физического тела. Вопрос. Влияет ли то, что я думаю, на мое окружение, в частности, на потребляемую мною пищу? Гипотеза. Если мои мысли и сознание находятся в непрерывной связи с моим окружением, то мои мысли не могут не влиять на то, что я ем. Изменяя то, что я думаю и говорю о еде, я стану здоровее, и ради этого эксперимента сброшу хотя бы полкило. Необходимое время — 72 часа. Подход. Не меняйте ничего в своей диете. Не важно, что вы едите во время эксперимента. В течение следующих трёх дней каждый раз во время еды будь то низкокалорийные яйца или кусочек торта на дне рождения коллеги, осознанно направляйте позитивные любящие мысли, прежде чем проглотить её. Благодарите за то, что она питает вас, и ожидайте, что это будет способствовать улучшению состояния вашего тела. Вы создаёте красоту своим умом. Агюстен Беррус, американский писатель.